Глава 11. Было уже далеко за полдень, когда они покинули долину, и Таонетта шагала, взявшись за руку Джимса. Они походили в эти минуты на мифологических богов, готовых встретиться со всеми опасностями дикого мира. Джимс чувствовал себя значительно лучше. Рука его была перевязана руками не менее нежными и заботливыми, чем руки покойной матери. Жгучие слёзы из глаз Туанэтты, павшие на его простреленную руку, утолили физическую боль. Слова, произнесённые голосом, какого он не слыхал в жизни, слова, молившие о прощении за многие годы несправедливого отношения, дарили его истерзанной душе мир и покой. Тон эта шагавшая рядом с ним снова стала Туанэттой, о которой он грезил в детстве. Он мог бы принять её за ту же девушку, которую он видел на ферме Люссана, Только сейчас у неё был не такой великолепный вид в этом измазанном и разодранном платье. Они миновали цветник Катерины Бюлян, в котором ещё рдели некоторые цветы, обогнали свекольное поле, где богатый урожай дожидался первых заморозков, которые придали бы корнеплодам больше сладости. Пересекли новую прогалину, где валялись в изобилии пни, приготовленные для зимней топки очага. И на одном из пней Джимс заметил наполовину законченную трубку дяди Эпсибы, сделанную из стебля кукурузы. Джимс остановился и огляделся вокруг. Он уже готов был крикнуть и позвать дядю Эпсибу. Сколько раз в лесах раздавалось эхо, повторявшее многими голосами его оклик, прежде чем до него доносился ответный крик. Но теперь там царило безмолвие. Невольно он перевёл взгляд на красивую головку девушки и встретил со глазами с Туанэтты. Даже глаза его матери не были так бездонно глубоки и нежны, подумал он при этом. Надо полагать, что они захватили моего дядю вот там, сказал он, указывая кивком головы на лес за таинственной долиной. Он успел только подать нам сигнал, а потом его убили. Если бы не вы, я пошёл бы туда и разыскал его тело. Я пойду с вами, сказала Тванетта. Джимс повернул однако на запад и ни разу не оглянулся на пепелище родного дома, ни разу не выдал роданий клокотавших у него в груди. Через некоторое время он заговорил с Тванеттой, точно она была ребёнком, а он взрослым человеком, объяснявшим ей что и как. Он в первый раз описал ей, как дикари пришли в его отсутствие, очевидно, очень спеша, так как в противном случае они не оставили бы всех запасов на ферме. Он тоже предполагал, что их было столько, сколько насчитала Туанетта из своего убежища. Джеймс был убеждён, что они не пошли дальше в долину Решелье, а повернули назад, через неизведанную долину в страну могауков. Таким образом, необходимо держать путь на запад, чтобы не очутиться на пути индейцев, отбившихся от отряда, а затем идти на восток к ферме Люссана. Скоро они будут в лесу столь густом, что в нём при дневном свете царит мрак, и где множество тайных тропинок хорошо ему знакомых. Завтра или послезавтра он доставит Туанэтту невредимой на одну из ближайших синьюрий, а там она уже найдёт возможность добраться до Квебека, где у неё были друзья. Сам же он присоединится к войску генерала Дискоу и будет драться с англичанами. Самое важное это добраться до фермы Люссана, пока не наступила ночь. Индейцы туда не пойдут, так как они верят, что в таких заброшенных местах водятся духи. Случи им ненароком наткнуться на запущенную ферму, они поспешат пройти мимо. Всё это Джимс говорил деловым тоном, спокойно и бесстрастно. Ему очень хотелось расспросить Туонетту, что случилось в замке, как она ощутилась на мельничной башне, где её мать, но он сдерживал себя, решив, что раньше всего нужно дать зажить её душевным ранам. В большом лесу царило ещё более глубокое безмолвие, и со всех сторон их окружал полумрак. Солнце уже заходило. Под ногами у них была непроторенная тропа, бесконечный губчатый неровный ковёр, который не издавал ни одного звука. Они продолжали путь, держась за руки. Когда их поглотил мрак, то Анетта шёпотом спросила: "Рука ещё болит, Джинс?" "Нет, я давно забыла о ней". "А голова? Там, где я ударила?" И этот тоже я давно забыл, снова ответил он. Что-то такое коснулось его плеча, а он знал, что это, и сердце его радостно заколотилось. Такое же ощущение, как сейчас, было бы у него, если бы рядом с ним шла его мать, ища в нём защиты. Раза два в течение последнего часа патеха вдруг останавливалась и издавала грозное рычание, что свидетельствовало о наличии опасности где-то поблизости. Джеймс напрягал слух и зрение, и каждый раз, когда он останавливался, он снова чувствовал какое-то прикосновение у плеча. Они попали на тропинку, протоптанную оленями, и следуя по ней, очутились на равнине между двух холмов, где очевидно несколько лет тому назад произошёл страшный пожар. Дорога шла всё время между кустарниками и молодыми деревцами, чуть повыше Джимса. Лучи звёздного неба озаряли нежным сиянием гладкие волосы Туанэтты и лицо Джимса, на котором ясно выступали следы от ран, нанесённых его спутницей. Достигнув вершины последнего холма на севере, они сделали привал, чтобы отдохнуть. Тогда Джимс понял, что означало это странное ощущение у плеча, когда они шли тёмным лесом. Эта Туанэтта прижималась к нему щекой. Он почувствовал, что она дрожит всем телом. Когда девушка подняла глаза на него, её взгляд остановился на багрово-тёмном синяке от удара стволом мушкета. Они возобновили путь и немного спустя очутились на заглохшей дороге, которая вела к полям Люссана. По этой дороге когда-то проезжала маленькая принцесса в сопровождении Тонтера и Поля Таша, а сейчас эта самая принцесса шагала рядом с ним с трудом волоча усталые ноги. Силы её иссякли, Платье было разодрано кустами, а тонкая подошва туфелек почти насквозь протёрлась. Когда они подошли к старому дереву, укрывшись за которым Джимс когда-то следил за ней, он почему-то ей рассказал об этом. Но он точишь же пожалел, так как в ответ услышал рыдания. Однако она взяла себя в руки и удержала слёзы, как только они приблизились к Лужайке, в конце которой маячили руины дома. Оба они были до такой степени измучены и душой, и телом, что думали лишь о конце странствований и о возможности отдохнуть. Это было отчасти возвращением в дом, о котором они забыли. Ферма Люссана вызывала в уме воспоминания о надеждах, ликовании и горечи разочарования, и всё это вместе создало теперь впечатление радушного приёма, несмотря на пустынный вид местности. Тоанет чуть было не улыбнулась. Точно она и сейчас видела перед собой мадам Люссан, звавшую её вниз, словно она слышала весёлые голоса мужчин, громкий смех отца и оглушительные выкрики аукциониста. Казалось, всё это было ещё вчера, а между тем дом успел превратиться в безжизненные руины, вокруг которых всё пышнее разрастались травы и кустарники, образуя сплошные джунгли. Оба они снова стали детьми, которым доставляли удовольствие эти места, так тесно связанные с их прошлым. И звёзды, и кузнечики, и сухая трава, и ветерок в деревьях всё как будто прислушивалось к их осторожным шагам. Через дорогу пробежал кролик, филин слетел с крыши, летучая мышь пронеслась над ними, кружась спиралями. Острые колючки цеплялись за их одежду и обувь, но зато они чувствовали себя в безопасности. Сразу куда-то и исчезли, невыносимое напряжение нервов в глаз и мозга. Дверь была открыта. Звёзды, точно серебристый свет свечей, озаряли пол. Они вошли и некоторое время стояли молча, как бы прислушиваясь к чьим-то голосам, словно ожидая приближения людей, потревоженных во сне их вторжением. "Обождите меня здесь", сказал Джимс. "Я сейчас принесу охапку сена". Один из фермеров из Синьори и Тонтер косил траву на лугу, принадлежавшем когда-то Люссану, и Джимс накануне видел сток сена, к которому он сейчас направился. Он вернулся в дом, неся огромную охапку, устроил в одном углу постель, и Туанетта без сил рухнула на нее. Прикрыв ее курткой отца, захваченной им с собой из долины, он вместе с потехой вышел из дома. Да его слуха донеслись рыдания девушки, которая дала волю слезам, чтобы хоть немного излить на болевшую душу. Горло Джинса конвульсивно сжималось, в глазах у него жгло, так и хотелось ему позвать мать. Он тоже мог бы найти облегчение в слезах, но он был мужчиной и овладел собой. А Потеха чутко изорко следила за всем окружающим. Прошло довольно много времени, но наконец в доме стало тихо, и Джимс понял, что Туонетта спит. Он вошёл, не производя шума, поправил куртку, которая на было накрыта, снял с её лица сухую пылинку и робко провёл рукой по её шелковистым волосам. Губы его беззвучно шептали что-то. Он осторожно прикоснулся губами к волосам спящей, а потом опять вышел из дома. Он уселся на земле, спиной к двери, а лук с колчаном и английский топорик положил рядом, чтобы и то, и другое можно было взять в любой момент. Мёртвая тишина начала сказываться на нём, и всё труднее становилось бороться с желанием закрыть глаза и уснуть. Потеха ловила каждый звук, и время от времени щёлкало зубами. Боясь поддаться искушению, Джимс поднялся на ноги. Час за часом сторожили человек и собака, обходя порой окраины лужайки, присматриваясь к каждой тени, подвигаясь так же бесшумно, как филин, пролетавший иногда над ними. Один раз Джимс взобрался даже на дерево, желая убедиться, не видно ли где-либо костра. А потом он опять возвратился в дом, чтобы взглянуть на Туаннетту. Было уже за полночь, когда Джимс снова опустился на траву, и вскоре звёзды уже смеялись над ним, точно это они заставили его глаза сомкнуться. Потеха тоже положила голову между передними лапами, глубоко вздохнула и погрузилась в сон. Даже летучие мыши, утомившись, попрятались в хлеву. Звёзды начали меркнуть, и мир погружался в ещё более глубокую тьму. Мёртвую тишину прорезал один раз вопль кролика, попавшегося в когти совы, и потеха в ответ на этот крик завизжала, но это не разбудило Джимса. Он снова был дома, там, в маленькой долине. Вокруг него цвели яблони, солнце ярко сияло в небе, и рядом с ним стояла мать. Вот они оба опускаются под дерево, утомившись после долгого собирания яблок. Они отдыхают, пока Анри Бюлен везет вниз полную телегу собранных ими плодов. Возле самого дома дядя Эпсиба работает у пресса для приготовления сидра. Голова матери касается его плеча, и Джимс чувствует на своем лице ее мягкие волосы. Как они хохотали, глядя на уставившуюся на них белку, у которой за щеками было запрятано столько орехов, что казалось, она больна свинкой. А потом вдруг чёрная туча заслала небо, но отец и дядя Епсибо так и застыли оба на своих местах: один на полпути с холма, другой у пресса для сидра. А белка всё глядела на них с полным ртом. Сделав над собой усилие, Джимс проснулся. У его ног лежала потеха, кругом не видно было ничего, кроме густо разросшегося кустарника: ни яблонь, ни дома, ни пресса, ни дяди Епсибо. Это была заброшенная ферма Люссана. Заря уже занималась. Внезапно он почувствовал какую-то тяжесть у себя на груди, и к лицу как будто прикоснулись мягкие волосы матери, но это была не его мать. Это была Туанетта, которая села рядом с ним во время его сна. Голова её покоилась у него на груди, а его рука обвела её плечо, как он недавно сидел со своей матерью. Она не проснулась, когда он зашевелился, но ресницы её задрожали, когда его рука крепче прижала её. Он наклонился и поцеловал её, и тогда она открыла глаза. Он снова поцеловал её, но, по-видимому, Туанэтта не видела ничего страшного в этом. Только глаза её радостно улыбнулись ему. А потом она выпрямилась и посмотрела на небо. Утренний воздух был до того свеж, что девушка вздрогнула. На траве и на кустах лежал иней. Куртка Анри Бюллена, которую она захватила с собой, соскользнула с её плеч, и Джимс поправил её. Затем они встали, чувствуя, что силы вновь вернулись к ним. В продолжении нескольких минут оба молчали. Вдали пронзительно закричала сойка, а на лугу собрались вороны. Дятел, долбивший дуплистое дерево, производил такой же звук, как молоток плотника. Туанетта нисколько не стыдилась того, что она сама пришла к нему, что тем самым она отреклась от своей гордости и предрассудков, так долго таившихся в ее сердце. Глаза ее светились мягким светом, исходившим из бездонных глубин горя и душевной муки. А джимсу казалось, что в душе его проникло что-то новое, неизведанное, отчасти напоминавшее ликование победителя. Он вдруг ощутился в новом мире. Перед ним лежала бесконечная тайна. Теперь у него было ради чего бороться, ради чего жить. Сердце его трепетало от новых обревавших его чувств, бросавших ему вызов. Вчерашний день, полный мучительного горя и трагедии, остался далеко позади, а на смену ему явилось сегодня вместе стонет ты С того момента, когда они встали с земли, Патеха оставалась в одной и той же позе, застыв точно деревянная, среди подёрнутой инеем травы и не сводя глаз с луга Люссана. Она почувствовала что-то подозрительное и теперь жадно втягивала в себя воздух. Внезапно послышался гулкий вопль сойки и тревожное карканье ворон. Над верхушками деревьев захлопали крылья. Ещё одна, и ещё одна птица присоединили свой голос к первой. Потом тревога прекратилась, но лишь после того, как крик одной из птиц был прерван каким-то свистящим коротким звуком. Это была стрела, сказал Джимс, и тотчас же приготовил свой лук. Мне не раз приходилось убивать сойку из-за её шумливости, когда я охотился за крупной дичью. Потянув за собой Туанэтту в дом, он позвал по теху. Через несколько минут он увидел отряд могауков, появившихся на лугу Луссана. Глава 12. При виде этих посланцев смерти, возвращающихся по своим следам, Джимс не почувствовал ни малейшего страха. Ему ничего так не хотелось, как выбежать из дома с топориком в руках и вступить в бой за любимую девушку. И его нисколько не страшила мысль быть изрубленным томагавком дикарей. Тонетта вовремя удержала его от безумного поступка, который он собирался совершить, так как Джимс даже натянул тетиву своего лука. Издав лёгкий крик, она оттащила его от полуразрушенной двери внутри дома и там обхватила его шею обеими руками. Она прочла в глазах Джимса ту же жажду мести и крови, что и в тот момент, когда он в ответ на её выстрел вбежал на мельницу с занесённым над головой топориком. Джимс, дорогой, мы должны укрыться, взмолилась она. Мы должны укрыться. Юноша не подумал в тот момент, что смешно даже надеяться спрятаться от индейцев, когда на покрытой инеем земле так отчётливо видны были следы их ног. "Я знаю место, где мы можем спрятаться", шептала Туанетта. "Пойдём скорее!" Она побежала вперёд, а Джимс с потехой последовали за ней в соседнюю комнату, где виднелась жалкая лесенка, готовая в любой момент рухнуть. Поднимаясь по ней, они осторожно заглянули в окошечко и увидели, что краснокожие воины остановились в самом конце лужайки. Они стояли точно окаменевшие и прислушивались. Верхняя часть их тел оставалась ещё не покрытой до наступления холодов. Туанэт не позволила Джимсу долго задерживаться и потащила его дальше по скрипящим ступенькам. Но даже глядя сверху, Джимс издалека видел следы, оставленные их ногами на земле. Судьба их предрешена, если только магауки подойдут ближе. Но принимая во внимание, что им пришлось бы подниматься по узкой лестнице, он был уверен, что каждая из его 20 стрел найдёт себе жертву. То Анатта провела его в крохотную комнату на самом верху, тотчас же подошла к одной из стен и вытащила оттуда нечто вроде фтулки. Через образовавшееся отверстие под самой крышей они могли следить за каждым движением индейцев. Мадам Люсан привела меня в эту каморку после твоего сражения с полем, шипнула девушка. Я здесь сбросила с себя загаженный костюм для верховой езды. Даже сейчас, несмотря на грозившую им смертельную опасность, она с дрожью в голосе говорила об этом далёком воспоминании детства. Джеймс не спускал глаз с магавуков, которые всё ещё не двигались с места. Было ясно, что они совершенно неожиданно для себя набрели на заброшенную ферму. Человек 12 воинов стояло на лужайке поближе к дому, и 12 пар глаз уставилось на дом, в котором притаились два человека с собакой. Джеймс обратил внимание на то, что индейцы с явной подозрительностью смотрели на дом, но тем не менее ни одна рука не потянулась за топориком, луком или ружьём. Это заставило его шепнуть прижавшейся к нему Туанетте: "Они видят, что ферма давно уже заброшена. Если они не обнаружат следов наших ног, то ближе не станут подходить". Глеги Туанетта вырвалось у него. С ним и белый человек, по-видимому, пленник, у него на шею накинут аркан. Он умолк, так как среди дикарей произошло небольшое движение, словно чья-то команда снова вернула их к жизни. Вожак, стоявший поближе, гигант с тремя орлиными перьями на голове, раскрашенный в красные, чёрные и ярко-жёлтые цвета, с поясом, густо усаженным скальпами, сделал шаг вперёд. Один из скальпов имел длинные шелковистые волосы, и Туанетта мысленно поблагодарила судьбу за то, что эти волосы были совершенно светлые, а не тёмно-каштановые, как у Екатерины Билян. Однако вид этих свежих, по-видимому, скальпов вызвал у неё тошноту и головокружение, и она закрыла глаза. Когда девушка через несколько секунд открыла их, она увидела, что магауки, человек к 40 в общей сложности, тянутся длинной цепью следом за вождём. Они прошли шагах в 100 не более от того места, где когда-то жил Люсан, бросая по пути опасливые взгляды на заброшенный дом. У многих из воинов виднелись на поясах свежие скальпы. Среди краснокожих рельефно выступали фигуры двух белых и одного мальчика, шагавших с руками, связанными за спиной, и с арканами, накинутыми на шею каждого. случись отряду пройти чуть правей и от них не укрылись бы отчётливые следы человеческих ног, оставленные на заиндевевшей земле. Лишь тогда, когда деревья по другую сторону лужайки поглотили последнего из магауков, то Анетта повернула голову к Джимсу. Дикари прошли, не производя ни единого звука своими ногами, обутыми в макасины. Судя по следу, оставленному на сухой траве, можно было бы сказать, что тут было человека три, не более. Природа, казалось, замерла едва они появились. Вороны и сойки перебрались на более безопасное место. Дятел перелетел на другое дерево, даже мыши на чердаке старого дома перестали шмыгать во все стороны. Ни звука, кроме бешеного биения трёх сердец: двух людей и одной собаки. Джимс первый прервал молчание. Я готов поклясться, что среди дикарей был один белый, и не пленник, а свободный человек. А на поясе у него болтались скальпы с длинными волосами. Я тоже видела человека с белой кожей и светлыми волосами, но полагала, что зрение меня обманывает, сказала Туанетта. Наверное, англичанин, тихо произнёс Джимс. Кровожадный, алчный убийца из тех, про которых мне рассказывал дядя Эпсиба. Как знать, сказала Туанетта. Это мог быть и француз. А потом она пристально посмотрела ему в глаза и потянулась к нему губами. «Поцелуй меня, Джимс. О, если бы ты знал, как мне больно, что многое так нехорошо вышло!» Вырвалась у нее. Высвободившись затем из объятий Джимса, она первая стала спускаться по скрипящей лестнице. Они не сразу вышли из дома и, остановившись в дверях, начали прислушиваться, меж тем как потеха не спускала глаз с лесистой каймы лужайки. Только теперь, казалось, земля снова ожила. Целая стая каких-то маленьких птичек расселась в кустах, а по крыше забегала красная белка. Дятел вернулся к своему дуплу и принялся долбить его носом, добираясь до лечинок. Потеха зашевелилась и издала звук, похожий на вздох облегчения. "Они ушли", сказал Джимс. "Но всегда надо рассчитывать, что кто-нибудь немного отстал, и лучше не показываться так скоро". Теперь им стало легче говорить о том, что произошло накануне. Время несколько сгладило остроту пережитого. Столько событий случилось в продолжении одного дня, невольно казалось, что прошло уже много недель и дней, и всё это осталось далеко позади. Воната принялась рассказывать трагедию, разыгравшуюся в замке Тонтер. Её мать, как оказалось, уехала в Квебек за 2 дня до набега индейцев. Пьер Любек ушёл с генералом Диско и Элоиза, его молодая жена, переселилась к Туанэтте. Они спали, когда нагрянули краснокожие, и, по мнению девушки, большая часть кровопролития завершилась ещё раньше, чем она проснулась, и раньше, чем был произведён хотя бы один выстрел. А потом началась стрельба, и в доме послышался зычный голос барона. Обе женщины уже успели выскочить из постели, когда Тонтер вошёл и приказал им одеться и оставаться в комнате. Туанэтта не имела понятия о том, что случилось, пока не выглянула в окно и не увидела человек с сотди корей, почти совершенно голых, бегавших повсюду. Она кинулась следом за отцом, но тот уже убежал. Когда она вернулась в комнату, Элоизы уже не было, и больше она её не видела. Слыша душераздирающие крики и вопли, Туанэтта ослушалась приказания отца, наскоро оделась, спустилась вниз и стала звать отца и Элоизу. Передняя часть дома была вся окутана дымом, среди которого вырывались языки пламени, а когда девушка повернула было к помещению, занимаемому слугами, пламя преградило ей путь. Никто не отозвался на её крики. Тогда она вспомнила про мельницу. Отец неоднократно говорил ей, что каменная мельница не боится ни огня, ни пуль. Спустившись в подвал, она ползком пробралась через узкий подземный ход в тёмный погреб, сложенный из дёрна и камней и служивший для хранения плодов и овощей. Она долго лежала спрятавшись там, а потом собралась с духом и приподняла маленькую дверку. Очевидно, страшное дело было доведено до конца, так как всё вокруг пылало, а жуткие крики дикарей доносились уже издалека, по-видимому, у домиков несчастных фермеров синьорьи. Когда Туанетта некоторое время спустя выбралась из своего убежища, она наткнулась прежде всего на тело старого мельника Бабена, павшего с оружием в руках. Взяв у него мушкет, она отправилась на башенку мельницы и после этого уже не видела больше ни одного индейца. Голова у нее закружилась, и она почти без сознания свалилась на пол. Когда она снова выглянула из окошечка, она заметила четырех человек, направлявшихся с юга. то Нэтта была уверена, что то были белые, но она боялась показаться им, так как вид у них был страшный. Они походили на кровожадных чудовищ. И после того, как девушка видела белого среди краснокожих воинов, она не сомневалась больше, что эти люди принадлежали к отряду кровожадных индейцев, и она правильно поступила, не выдав себя. Убедившись впоследствии, что мушкет Бобена заряжен, она пожалела, что не воспользовалась им, чтобы убить хотя бы одного из палачей. И потому-то она и стреляла в Джимса, что приняла его за одного из убийц, задержавшегося на территории синьории. Джимс некоторое время хранил молчание, когда выслушал её повесть. Потом он рассказал ей, как он отправился на ферму Луссана, как он мчался потом домой и что он там нашёл. К концу рассказа он заговорил о дяде Эпсибе. Надо полагать, что он обнаружил присутствие магавуков на отдалённой окраине долины и тотчас зажёг огонь, так как постоянно советовал мне следить за этим сигналом. А потом он, вероятно, сделал попытку добраться до нас, и его убили. Но могло ведь случиться, что ему удалось бежать, сказала Туанетта. Джимс отрицательно покачал головой. Нет, он убит. В противном случае он пришёл бы к нам. Он говорил с такой же уверенностью о гибели дяди, как то Анетта о смерти отца и Элоизы. Никак не могло случиться, чтобы Эпсиби удалось бежать. Их собственное спасение было в сущности каким-то чудом. Зато теперь у них будет свободный путь впереди, и им удастся добраться до друзей. Индейцы не будут далеко забираться из опасения, что генерал Диско, проведав об их присутствии на территории Новой Франции, пошлёт отряд, чтобы отрезать им путь к отступлению. Юноше не приходило в голову мысль, что Дискао мог потерпеть поражение, как это на деле и было. Из мешка, висевшего у него у пояса, он достал несколько яблок и пару спелых сочных хлеб и заставил Туанетту съесть одно яблоко, что она сделала чрезвычайно неохотно. Только откусив кусок яблока, Джим сообразил, сколько времени уже не видел пищи. Он начал излагать девушке свой план дальнейших действий. Они пойдут мимо старого сада и хлеба, сделают несколько миль на запад, и лишь тогда уже можно будет повернуть на север. Придётся провести одну ночь в лесу, но Джимс не сомневался, что ему удастся хорошо устроить тонэтто на ночлег. Его очень беспокоило состояние её туфелек, которые не были приспособлены для таких странствований и грозили полопаться по всем швам. Он постарался как-нибудь стянуть их ремешками от своих собственных мокасинов. то Аннетту нисколько не тревожил вопрос о том, где она будет ночевать и что она наденет на ноги, но она внимательно слушала Джимса, и в глазах ее горел новый огонь. Ей было приятно, что он так уверенно и умело строит планы и заботится о ней. Когда они возобновили путешествие, он пошел немного впереди. Пройдя густо заросшую тропинку, они достигли кустарника, пышно разросшегося вокруг хлеба, И Джимс невольно задал себе вопрос, вспоминает ли Туанэтта, что разыгралось на этом самом месте 6 лет тому назад. Он шёл, держа наготове лук со стрелой, но вдруг толстый сучок вырвал оружие из его рук, и лук выскользнул на землю. Юноша собрался было наклониться за ним, но в этот момент до него донёсся полный ужаса крик девушки. В шагах в 8 или 10 от них стоял полуногой дикарь, весь раскрашенный, как и все индейские воины. Но Джеймс тотчас же узнал в нём того белого, которого он и Туонетта заметили среди магавков. В первый момент юноша почувствовал облегчение, но потом у него в голове пронеслась страшная мысль: белый охотник за скальпами, один из тех презренных, что охотились за человеческими волосами, поощряемые золотом, получаемым от своих соотечественников. Сколько раз приходилось ему слышать, как дядя Епсибо сыпал проклятиями по адресу этих подлых чудовищ. Это были звери более жестокие и кровожадные, чем тигры, дьяволы в образе человеческом. И сейчас прямо перед ним стоял один из них. Этот человек был раскрашен. Всё его тело было натёрто жиром, но он был белый. Его волосы были светлые, а глаза голубые. У него было ружьё, топорик и нож, а у пояса болтался скальп, снятый с головы женщины, и другой, крохотный, очевидно, с головы младенца. Все эти детали запечатлелись в глазах Джимса ещё до того, как затихло эхо, вызванное криками Туанэтты. Преимущество было на стороне белого дикаря, и когда Джимс сделал движение, чтобы быстро выхватить стрелу из колчана, тот вскинул ружьё к плечу. Сообразив в то же мгновение, что положение безнадёжно, Джимс сделал прыжок и швырнул тяжёлый лук во врага. Это произошло раньше, чем белый дикарь успел спустить курок, и заряд пролетел над головой Джимса. Охотник за скальпами видел перед собой только юношу, почти ещё мальчика, и безоружную девушку, а потому заранее торжествовал лёгкую победу. Но внезапно он ошетелся лицом к лицу с противником, обладавшим силой, которой в нём нельзя было ожидать. Джимс вцепился в горло врага, оскльское от жира покрывавшего всё его тело, и они вместе полетели на дзи. Снова и снова переворачивались они на земле, стараясь возможно крепче сжать друг друга и не дать противнику достать топорик или нож. Туанетта, с ужасом глядевшая на эту сцену, не могла временами разобрать, кто в этом клубке тел является её защитником. Потеха, стоявшая со скаленными клыками и ощетинив шерсть, тоже не могла принять участие в поединке. Охотнику за скальпами удалось путём огромного напряжения мышц вырваться и заобъять Джимса. И вскочив на ноги, он выхватил из-за пояса топорик. В то же мгновение Потеха сделала прыжок, метя в горло врага, и топорик, который тот занёс для удара, хватил собаку тупым концом по голове. Она безжизненно рухнула на землю. Ликующий крик вырвался из груди белого дикаря, так как теперь он находился в двух шагах от девушки, и юноша с топориком в руках не мог служить для него препятствием. Туанетта успела однако поднять с земли разряженное ружьё кровожадного охотника и в два прыжка очутилась рядом с Джимсом. Последний кинул топорик в голову противника, а когда тот быстро наклонился, чтобы избежать смертельного удара, юноша подобрал с земли одну из рассыпавшихся во время схватки стрел и кинулся к своему луку. Туанэтта хорошо видела всё, что произошло потом. Она увидела, как на преглось всё тело Джимса, как кинулся на него продажный убийца, она услышала пение тикевы и различила стрелу, которая пронзила насквозь голубоглазого дикаря, и окровавленная упала шагах в 20 от места боя, завершив дело вместе.